Крестонденция Раниса. В то время, как дела Дегиша внезапно приняли только что описанный нами неожиданный оборот, Рауль, поняв, что принцесса удалила его, чтобы не мешать объяснению, результаты которого он никак не мог предвидеть, ушёл и присоединился к фрейлинам, гулявшим по цветнику. А Шевалье де Лоррен, поднявшись в свою комнату, с удивлением читал письмо от Деварда, написанное рукою Каммердинера, в котором ему подробно рассказывалось об ударе шпагой, полученном в кале, и предлагалось сообщить об этом Дегишу и принцу, что было бы, вероятно, весьма неприятно и тому, и другому. Особенно красочно Девард расписывал Лоррену любовь Бекингема к принцессе и заканчивал письмо предположением, что эта страсть взаимна. Прочитав эти фразы, Шевалье пожал плечами. И точно, сведения Деварда не отличались свежестью. Девард еще ничего не знал о дальнейшем ходе событий. Шевалье сворнул письмо через плечо на соседний стол и проговорил презрительным тоном. И впрямь невероятно. Бедняга Девард не глупый малый, но, видимо, в провинции люди скоро тупеют. Черт бы побрал этого олуха. Ему велено было сообщить мне важные новости, а он несет такую чепуху. Вместо того, чтобы читать эту пустейшую записку, я, наверное, обнаружил бы в парке интрижку, которая бы скомпрометировала какую-нибудь женщину и подставила бы под шпагу мужчину. Это развлекло бы принца дня на три. Он взглянул на часы. «Теперь слишком поздно. Второй час». Должно быть, все вернулись к королю и кончают пир. Да, сегодня я никого не выследил, разве только какая-нибудь случайность. И с этими словами, как бы призывая свою добрую звезду, шевалье с досадой подошел к окну, откуда видна была довольно уединенная часть сада. Тотчас, словно... Какой-то злой гений был к его услугам. Он заметил, что в замок возвращался неизвестный мужчина. Его сопровождал кто-то с закутанной в темный шелковый плащ. В этой фигуре можно было узнать ту женщину, которая привлекала его внимание полчаса тому назад. «Черт возьми!» — подумал он, хлопая в ладоши. «Будь я проклят, — говорит наш приятель Бекингем. Это и есть моя...» Тайно, и он стремглав спустился по лестнице в надежде застать еще во дворе женщину в плаще и ее спутника. Но подбежав к воротам малого двора, он почти столкнулся с принцессой, сияющей лицой которой выглядывала из-под капюшона. К несчастью, принцесса была одна. Шевалье сообразил, что так как пять минут тому назад он видел ее с мужчиной, ветер в последние не мог идти далеко. И потому наш скоро покленившийся принцессе он пропустил её. Затем, когда она сделала несколько шагов с поспешностью женщины, боящейся быть узнанной, рыцарь увидел, что она слишком занята собой, чтобы уделять внимание ему. Он бросился в сад озираясь по сторонам. Он успел вовремя. Мужчину, сопровождавший принцессу, был ещё виден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 то было очевидно, что шивалье успеет ещё догнать его, если только тот не войдёт в какую-нибудь дверь. Так бы оно и случилось, если бы огибая угол, шивалье не наткнулся на двух мужчин, шедших в противоположном направлении. Шивалье готов был уже выругаться, но подняв голову, узнал в одном из них суперинтенданта. Спутника Фукэ шивалье видел в первый раз. То был его пресвященство епископ Венский. Встретившись с высокопоставленной особой и принуждённый, как-то вот требовал этикет извиниться, хоть он и сам ожидал извинения, шавалье отступил назад, так как господин ВК пользовался, если не дружбой, то всеобщим уважением, так как сам король, хотя и ненавидил его в душе,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 Мы потеряли из виду короля около часа назад, отвечал шевалье. Может быть, он у принцессы, спросил ФК. Не думаю, потому что я только что встретился с принцессой, возвращавшейся домой по малой лестнице. Если только этот дворянин, с которым мы только что столкнулись, не был сам король. И шевалье сделал паузу, ожидая, что услышит сейчас имя человека.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 Господин Кольбер, отвечал шевалье, вот как? Тот человек, который разговаривает с факельщиками, и есть господин Кольбер, он сам. Он отдаёт распоряжение по поводу завтрашней иллюминации. Благодарю вас, сударь. И фуке сделал движение, показывавшее, что он узнал всё, что ему было нужно. С своей стороны шевалье, который напротив ничего не знал, удалился с низким поклоном. Когда он отошёл, ФК, нахмурившись, о чём-то задумался. Ранис посмотрела на него с сожалением и грустью. Неужели, сказал он, вас волнует одно только имя этого человека? Несколько минут тому назад вы были веселы и довольны, и вдруг помрачнели от одного вида этого ничтожества. Неужели, сударь, вы перестали верить в свою звезду? Перестал, печально вздохнул ФК, да по чему же? Потому что я слишком счастлив в данный минуту, отвечал ФК дрожащим голосом. Ах, дорогой мой Дербле, вы такой учёный. Вы, наверное, знаете историю некоего Самовского тирана. Что мне бросить в море, чтобы предотвратить надвигающееся несчастье? Ах, повторяю вам, друг мой, я слишком счастлив. Так счастлив, что не желаю ничего больше того, что у меня есть. Я поднялся так высоко, вы знаете мой девиз: чего только я не достигну, я поднялся так высоко, что мне остаётся только спускаться. Следовательно, мне совершенно невозможно верить в улучшение моей судьбы, ибо я достиг всего, что может желать человек. Рамис улыбнулся, устремив на ФК свой ласкающий и острый взгляд. Если бы я знал, в чём состоит ваше счастье, сказал он, то, может быть, опасался бы вашей опалы. Но вы относитесь ко мне как к истинному другу, то есть находите, что я гожусь и в несчастье. Я этим очень дорожу. Но мне кажется, я служил так же и то, что время от времени вы будете делиться со мной вашими удачами, чтобы и я мог порадоваться им, так как вы знаете, что они мне дороже моих собственных. «Дорогой приват!» — засмеялся Фукея. — Секреты мои слишком нечестивы, чтобы я мог доверить их епископу, каким бы светским человеком он ни был. Вот глупости. А если как на исповеди? — Ах, мне пришлось бы слишком много краснеть, если бы вы были моим духовником. И Фукэ снова вздохнул. А Рамис еще раз вглянул на него с той же улыбкой. — Скрытность, — сказал он, — большая добродетель. Тише перебил его Фукэ. «Вон та ядовитая тварь узнала меня и идет к нам. Кольбер?» «Да, отойдите в сторонку, дорогой Дербле. Я не хочу, чтобы этот пролаза видел нас вместе, а то он возненавидит и вас». Арамис пожал ему руку. «На кой мне дьявол его дружба?» — удивился он. «Разве у меня нет вас?» «Да, но, может быть, когда-нибудь меня не станет, — грустно ответил Фуке». — Ну, если такое время наступит, — спокойно заметил Арамис, — мы попробуем обойтись без дружбы господина Кольбера, или же не станем обращать внимания на его ненависть. — Но скажите мне, дорогой Фуке, почему вы вместо того, чтобы разговаривать с этим подхалимом, как вы его назвали, от разговора с которым я не вижу никакой пользы, Зачем вы не отправитесь прямо к королю или, по крайней мере, к принцессе? К принцессе России, напроговорил суперинтендант, погрузившись в воспоминания. Да. Разве не есть к принцессе? Вспомните, продолжал Арамис. Переданные нам новости о больших милостях, которыми стала пользоваться принцесса в последние 2-3 дня. Мне кажется, что в ваших планах и в наших общих интересах вам следует поухаживать за приятельницами его величества. Это единственное средство поколебать укрепляющийся авторитет господина Кольбера. Стопать же как можно скорее к принцессе и заручиться её поддержкой. Но вполне ли вы уверены, возразил ФК, что в настоящее время король увлечён именно ею? Если стрелка повёрнулась, то разве только с сегодняшнего утра. Ведь вы знаете, у меня своя полиция, прекрасно. Я иду сейчас же и на всякий случай прибегну к моему испытанному средству вот к этой паре великолепных старинных камней в оправде из бриллиантов. Я видел их прекрасная, редкостная вещь. Тут беседа их была прервана лакеем, который вел за собой курьера. «Для господина суперинтенданта», — громко объявил курьер, подавая Фуке письмо. «Для его преосвященства епископа Ванского», — чуть слышно сказал лакей, вручая письмо Арамису. Так как в лакея был факел, то он стал между суперритендантом и епископом, чтобы оба могли читать одновременно. При виде мелкого убористого почерка на конверте, Фока радостно вздрогнул. Только те, кто любит или любил, поймут его беспокойство, сменившееся радостью. Он быстро распечатал письмо, в котором заключались только следующие слова. «Только час, как я рассталась с тобой, и уже целую вечность я...» не говорила тебе «люблю тебя». Это было все. Действительно, госпожа де Бельер рассталась с Фуке только час тому назад, проведя с ним два дня, и, опасаясь, как бы воспоминания о ней не изгладились из сердца, которым она дорожила, она послала к нему курьера с этим важным сообщением. Фуке поцеловал письмо и дал посланному пригоршню золота. Что касается Арамиса, то и он был занят чтением, но с большей холодностью и сдержанностью. В записке содержалось следующее. Сегодня вечером король был ошеломлен полученной им новостью. Он любим одной женщиной. Он узнал об этом случайно, подслушав разговор этой молодой девушки с подругами. И теперь король весь во власти этой новой прихоти. Девицу зовут Мадемуазель де Лавальяр, и она далеко не так красива, чтобы эта прихоть перешла в бурную страсть. Берегитесь, Мадемуазель де Лавальяр. Ни слова о принцессе. Арамис медленно сложил письмо и спрятал его в карман. Что же касается Фукке, то он все время прижимал к губам письмо госпожи де Бельяр. «Послушайте», — сказал Арамис, прикасаясь к руке Фукке. А что отозвался Фуке? Мне пришла в голову одна мысль. Знаете ли вы девицу по имени Лавальер? Нет, не знаю. Вспомните хорошенько. Ах, да, одна из Фрелинг принцессы. Должно быть, она. Так что же? Для да того, чтобы вам сегодня сегодня же вечером сделать визит этой особе. Вот как? Почему же? Больше того, «Именно ей вы должны отнести ваши камни!» «Пойдите вы!» «Вы знаете, сударь, что я всегда даю хорошие советы!» «Ну так неожиданно!» «Уж это мое дело!» «Начните ухаживать за лавольяр, господин суперинтендант!» «А я поручусь перед госпожой де Бельяр, что это ухаживание чисто дипломатическое!» «Что вы говорите, мой друг?» «Воскликнул Фуке». Какое имя вы произнесли? Имя, которое должно убедить вас, господин суперинтендант, в том, что раз я так хорошо осведомлён о ваших делах, то точно так же осведомлён и о делах других лиц. Говорю вам, ухаживайте за девицей Ловальер, то за кем вам будет угодно, отвечал Фюкен, не помня себя от счастья. Ну-ну, спускайтесь скорее на землю с вашего седьмого неба, сказал Рамис. Вот, господин Кольбер, Ого, мы такая читали. Он собрал вокруг себя целую толпу. Около него так и убиваются и хвалят его, льстят ему, положительно он становится силой. Действительно, Кульбера окружили все оставшиеся в саду придворные и на перерыв говорили ему комплименты по поводу удачно устроенного праздника, что очень льстило его самолюбию. «Если бы Ла-Фонтен был здесь, — сказал, улыбаясь Фуке, — какой бы был прекрасный случай продекламировать басню «Лягушка, желающую подобиться валу»?» Кальбар вышел на ярко освещенное место. Фуке ожидал его с бесстрастной и слегка насмешливой улыбкой. Кальбар тоже улыбался ему. Он заметил своего врага четверть часа тому назад и приближался к нему зигзагами. Улыбка Кольбара предвещала что-то недоброе. «Держитесь», — шепнул Рамис суперинтенданту. «Этот плут собирается попросить у вас еще несколько миллионов на свои фейерверки и цветные стекла». Кольбар поклонился первой, стараясь принять как можно более почтительный вид. ФК едва кивнул головой. «Ну как, ваше превосходительство?» — спросил Кольбар. «Вам понравился праздник? Хороший ли у нас вкус?» «Отменный». Отвечал Фуке так, что невозможно было уловить в его словах ни малейшей насмешки. «Благодарю вас!» — злобно процедил Кольбар. «Вы очень снисходительны. Мы, слуги короля, люди бедные, и фонтебло нельзя сравнить с во!» «Это правда!» — фрегматично отвечал Фуке, который наиболее мастерски играл роль в этой сцене. «Чего же вы хотите? Ваше превосходительство!» — хихикнул Кольбар. — Средства у нас скромные. Фуке сделал жест, выражавший согласие. — Однако, — продолжал Кольбар, — вы могли бы с присущим вам размахом устроить его величеству праздник в ваших чудесных садах. В тех садах, которые обошлись вам в шестьдесят миллионов. — Семьдесят два, — поправил Фуке. — Тем более, — ухмыльнулся Кольбар, — это было бы поистине великолепно. Но разве вы думаете, сударь, что я величество собоговодит принять моё приглашение? Ой, я не сомневаюсь, живости воскликнул Кольбер. Я даже готов поручиться в этом. Мерхаре везность, с вашей стороны, сказал Фуке. Значит, я могу рассчитывать на вас? Да да, ваше превосходительство в полу мне. Тогда я подумаю над этим, сказал Фуке. Соглашайтесь, соглашайтесь, быстро прошептал Арамист. Вы подумаете? переспросил Кольбер. Да, отвечал ФК, чтобы выбрать день, когда я смогу обратиться с приглашением к королю. До да хоть сегодня же вечером ваше превосходительство. Согласен, отвечал сюперинтендант. Господа, я хотел бы пригласить и вас всех. Но вы знаете, куда бы ни поехал король, он везде у себя дома. Следовательно, вам придётся получить приглашение от его величества. Толпа радостно зашумела. ФК поклонился и ушёл. Проклятый гордец, прошептал Кольбар, соглашаясь, а прекрасно знает, что это обойдётся в 10 миллионов. Вы разорили меня, шипнул ФК Арамису. Я вас спас, возразил тот в то время, как ФК поднимался по лестнице и просил доложить королю, может ли он его принять.